стал внутренне, без слов, молиться о какой-то небесной милости, о чьей-то жалости к себе. С горькой радостью, чувствуя свое соединение с небом и уже некоторое отрешение от себя, от своего тела, потом, стараясь удержать в себе эти чувства, посмотрел на дом. Звезды отражаются расплющенным блеском, в чёрных стёклах окон и в стёклах её окна. Спит или лежит в тупом оцепенении все одной и той же мысли о Титове. Да, вот и её черед Он обошёл большой, неопределённый в сумраке дом, пошёл к заднему балкону, к поляне, между ним — и двумя страшными своей ночной высотой и чернотой рядами неподвижных елей с острыми верхушками в звездах. В темноте под елями рассыпаны неподвижные зелено-желтые огоньки светляков. И что-то смутно белеет на балконе. Он приостановился, вглядываясь, и вдруг дрогнул от страха и неожиданности, с балкона раздался негромкий, ровный, без выражения голос. «Что это вы бродите по ночам?» Он в изумлении двинулся и тотчас различил. Она лежит в качалке, в старинной серебристой шали, которую все гости Данилевских накидывали на себя по вечерам, если оставались ночевать. От растерянности Он тоже спросил, «А вы почему не спите?» Она не ответила, помолчала, поднялась и неслышно сошла к нему, поправляя сползавшую шаль плечом. «Пройдемся». Он пошел за ней. Сперва сзади, потом рядом, в темноту аллеи, будто что-то таивший в своей мрачной неподвижности. «Что это? Он опять с ней наедине? Вдвоем? В этой аллее? В такой час?» И опять эта шаль, всегда скользившая с ее плеч и коловшая кончики его пальцев своими шелковыми ворсинками, когда он поправлял ее на ней. Пересиливая судорогу в горле, он выговорил «За что? Зачем вы так страшно мучите меня?» Она закачала головой. «Не знаю. Молчи!» Он осмелел, возвысил голос. «Да, за что и зачем? Зачем было вам?» Она поймала его висящую руку и стиснула ее. «Молчи!» «Валя, я ничего не понимаю!» Она отбросила его руку, взглянула влево на ель в конце аллеи, широко черневшую, треугольником своей мантии. Помнишь это место? Тут я тебя в первый раз поцеловала. Поцелуй меня тут в последний раз. И быстро пройдя под ветви ели, порывисто кинула на землю шаль. Иди ко мне. Тотчас вслед за последней минутой она резко и годливо оттолкнула его и осталась лежать, как была только опустила поднятые раскинутые колени и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине ночи и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдали невысоко над смутным полем «Поздняя луна». В своей комнате он взглянул запухшими от слез глазами на часы и испугался. Два без двадцати минут. Торопясь и стараясь не шуметь, он свел велосипед с балкона, тихо и скоро повел его по двору, за воротами вскочил в седло и, круто согнувшись, бешено заработал ногами прыгая по песчаным ухабам просеки среди бегущей на него с двух сторон и сквозящей на предрассветном небе частой черноты стволов. «Опоздаю!» И он работал все горячее, вытирая потный лоб сгибом руки, курьерский из Москвы пролетел мимо станции без остановки в 2.15. Ему оставалось всего несколько минут. Вдруг в полусвете зари, еще похожем на сумерки, глянул в конце просеки темный вокзал станции. Вот оно! Он решительно вильнул по дороге влево, вдоль железнодорожного пути, вильнул вправо на переезд под шлагбаум, потом опять влево между рельсами и понесся, колотясь по шпалам, под уклон. Навстречу вырвавшемуся из-под него — грохочущему и слепящему огнями паровозу. 13 октября 1940 год.